Глава 4. В кадетском корпусе Никита Закатов провел 6 лет своей жизни. Под высокими унылыми сводами казенного заведения было собрано около 300 мальчиков от 10 до 18 лет. И первое время Никита ходил с гудящей головой и шумом в ушах, оглушенный этим обилием детей, криками, гаммом и плачем. Мальчики младшей ротной группы тяжело переживали отрыв от родителей и принимали среветь при первой возможности. Никита смотрел на них с искренним изумлением. Сам он не тосковал ни о чем. О родительском доме, где его никто не любил, скучать не было смысла. Отсутствие отца Никита переживал скорее с облегчением. Казенную нехитрую пищу в столовой он, в отличие от прочих кадетов, находил весьма недурной и, по крайней мере, свежей а узкая койка с серым одеялом, в котором к крайнему изумлению Никиты не обнаружилось ни одного клопа, и вовсе казалась верхом совершенства. «Какие нытики! Почему они так заливаются?» — думал он, наблюдая за заплаканными однокурсниками, удивление его понемногу переходило в презрение. Гораздо более Никиту пугали начавшиеся занятия. С первых же дней обнаружилось, что наспех, полученные им от брата и веневитской знания, эпизодические и беспорядочные были совсем недостаточными для отличного учения. А учиться следовало блестяще, поскольку Никита с ранних лет усвоил, что пробиваться в жизни придется самому. Лекции по словесности и истории повергали его попросту в отчаяние. Слушая преподавателя, Никита не понимал ни слова из сказанного и в воображении уже представлял картину своего позорного исключения из корпуса и возвращения в Балатеева. По спине бежали мурашки, и Никита принимался с удвоенным вниманием вслушиваться в непонятные слова, а некоторые из них даже записывать, чтобы после добиться разъяснения у Миши Иверзнева. Этот худенький, темноглазый, умный мальчик неотлучно был с ним рядом с самого поступления в корпус. Никиту это не раздражало, хотя и слегка удивляло. По его мнению, Миша, сразу показавший блестящие способности в иностранных языках, много и с удовольствием читавший, прекрасно ладивший со сверстниками, мог выбрать себе более подходящие знакомства, чем неотесанные дикари с Смоленской глуши. Кроме того, Никита быстро понял, что и физической силой своего нового друга Миши пользоваться не нужно. Здесь же, в корпусе, но тремя курсами старше учился еще один наиверзнив — Петр, Мишин брат по прозвищу Геркулесыч, снискавший себе славу первого корпусного силача. Тронуть хотя бы пальцем Геркулесычева младшего брата не рискнул бы никто в конце концов никита вынужден был поверить что миша иверзнев дружит с ним просто так в первую же неделю пребывания никиты в корпусе его попытались осадить третий курсник свиридов большелобый рыжий парень с тусклым взглядом водянистых глаз покосившись в столовой на широкоплечего новичка командным голосом приказал ну ка воробей на завис кадет закатов Спокойно и слегка удивленно отозвался Никита. Вызывающий тон рыжего третьекурсника его не задел. Он подумал, что, возможно, в корпусе принято такое обращение старших к младшим. «Пойди сюда, сопля! Да живо на всех четырёх!» Никита послушался, хотя по нарастающему шёпоту и полетевшему с конца в конец столовой напряжённым взглядом понял, что происходит нечто не совсем привычное. Подойдя к столу третьего курса, он убедился, что рыжий ниже его ростом и значительно уже в плечах, и вовсе перестал что-либо понимать. Он еще не знал, что Сверидова уже пятнадцать, что он дважды оставался на второй год, что полное отсутствие мозгов и совести в нем компенсируется наглостью и замечательной безжалостностью. Малышей он мучил так же изощренные с увлечением, как пойманных кошек или воронят. Выкинуть его из корпуса не могли, поскольку его отец был героем последней кампании и принадлежал к кругам высшего офицерства. «Принеси мне кашу!» — развалясь на скамье, потребовал Сверидов. Даже живо, тупелка, рассержусь!» Никита посмотрел на жестяную миску с кашей, стоящую на столе, спокойно заметил. «Но ваша каша стоит перед вами». «Смотрите!» «Глазастый!» — заржал свиридов Рядом подобострастно захихикали. Никита окончательно убедился в том, что над ним издеваются, и, пожав плечами, повернулся, чтобы уйти. «Стоять, штрафирка! Тебя никто не отпускал!» — заорал свиридов «Мне не надо бы на ваше позволение!» Сквозь зубы процедил Никита любимую фразу своего отца. «В столовой наступила тишина». Северидов не спеша встал, подошел вплотную и ударил новичка по лицу. Ротный воспитатель, капитан Селезнев, примчался к столу третьего курса через мгновение, услышав такой крик и шум, словно рушил из крыши корпуса. Разметав сгрудившихся мальчишек, он узрел на полу бледного, но спокойного новичка закатывая сидящего верхом на Северидве. У последнего было разбито в кровь лицо, и он яростно рычал сквозь зубы, но при этом не шевелился. Рука его была немилосердно заломлена за спину Закатовым. «Закатов, Сверидов, встать!» — приказал Ротный, с удивлением отметив про себя ту быстроту, с которой новичок управился с главным корпусным лихом. «Что произошло?» — Никита молчал. Сверидов поднялся, ох и истинная, и, вытирая пальцами кровь, обильно бегущую из носа, принял же выписать разбойные нападения на него бешеного новенького. Ротный посмотрел на Сверидова, которого знал как облупленного, с крайним недоверием, и перевел глаза на Закатова. — Кадет Закатов, это вы напали на товарища? Никита молчал. Его уже успели предупредить, что нет большего греха, чем ябедничество что же вы молчите, отвечайте, повысил голос и воспитатель. Простите меня, господин штабс-капитан, тихо, но твердо сказал Никита, глядя поверх голов взволнованных кадетов. Отвечать не могу. Но отчего же, вот наказание, это вы устроили драку? Господа, кто все видел? Обратился он к кадетам, И к своему крайнему изумлению Никита услышал сразу нескольких мальчиков, которые с жаром начали утверждать, что новичок первым привязался к Северидову и первым же ударил. Северидов перестал хныкать и начал важно кивать. Окончательно растерянный Никита мог предположить лишь одно. Он нарушил какое-то неписанное, но страшно важное правило корпусного этикета, И эти мальчики своим поведением показывают ему всю низость совершенного поступка. Но в чем состоит эта низость, Никита, как не силился, не мог понять. Весь охваченный тревожными мыслями, он едва сумел услышать распоряжение Ротного. «Закатов в карцер, Сверидов в лазарет и тоже в карцер, а...» «Позвольте, господин штабс-капитан!» — послышался вдруг негодующий голос, И из-за спин товарищей торопливо выбрался Миша Иверзнев. «Позвольте мне сказать! Это неправда! Кадет Закатов не виноват, он лишь защищался! Северидов ударил первый, я готов присягнуть!» Ротный капитан с интересом и лёгкой насмешкой посмотрел на взъерошенного худенького Мишу. Затем перевёл глаза на Никиту. Однако Закатов защищались вы весьма ощутимо. «Северидов, хватит завывать!» не ведите себя как бабу на сносях, отправляйтесь в лазарет, а вам, Закатов, следует усвоить, что вы находитесь в стенах кадетского корпуса, а не на деревенском кулачном бою. Если ваш товарищ оскорбил вас, вы обязаны поставить в известность ваше непосредственное начальство, то есть меня, и определить степень его наказания входит в мои обязанности. Вам ясно? «Так точно, господин штабс-капитан!» «В таком случае марш в карцер до вечера», — распорядился Селезнёв. Никита пожал плечами и исполнил приказание. И даже не поел. Едва выйдя из карцера, Никита отыскал Мишу, нахмурившись, переждал радостно вопли друга и сумрачно спросил. «Зачем вы вмешались? Вас-то никак не касалось». «Как же не касалось? Вы с ума сошли?» Изумился Миша, широко распахнув черные, без того огромные глаза. «Я думал, простите меня, Закатов, но я полагал, что мы друзья...» В голосе его Никита услышал едва скрываемую обиду, и ему стало немного стыдно. «Разумеется, конечно, друзья, но...» «Знаете, вас теперь могут побить», — деловито сообщил Миша. «Возможно, даже устроит темную, в одиночку Сверидов не решится». «Видимо, придется несколько ночей не поспать. Попробуем дежурить?» Никита не возражал, все еще удивленный таким участием этого чужого паренька в его судьбе и уже благодарный ему за это. Разумеется, больше одной ночи мальчики выдержать не смогли. Но вторую ночь Никита проснулся от ощущения чего-то душного, немилосердно вонючего, накинутого на голову. На него обрушился град ударов, Никита попытался сдернуть дурно пахнущий мешок с головы, ему немедленно заломили руки, и от острой боли остановилось дыхание. Стиснув зубы и глотая слоноватую жидкость, наполнившую рот, он старался уже не отбиться, а хотя бы не стонать на радость своим мучителям. «Немедленно прочь, скоты!» — раздался вдруг знакомый голос, и руки, державшие Никиту, вдруг разжались. Он немедленно вскочил на ноги, сбросил с себя кого-то. Мощным ударом отправил в пролет между койками еще одного, и только тогда увидел Мишу Иверзнева, висящего на спине Сверидова и молотящего его ногами по лодыжкам. С соседних кроватей поднялись стриженные головы, послышали сонные, удивленные вопросы. Миша и Никита, переглянувшись, встали спиной к спине, на них налетели сразу четверо, и в это время в конце дартуара зажглась свеча и появилась фигура дежурного воспитателя. Сверидов и его помощники были взяты с поличным. То, что произошло в спальне, было очевидным. Сразу несколько мальчиков показали, что новенькие лишь защищались, а страшные ссадины на лице и боках Закатова были весьма красноречивы. Терпение корпусного начальства лопнуло, и кадет Сверидов к бешеной радости младших курсов был исключен. Немногословный сильный новичок из Смоленской губернии тут же стал кумиром малышей. А день спустя в столовой к столу младшего курса неспешной форсистой походкой подошел сам Геркулесыч. Шестнадцатилетний парень с косой саженью в плечах, рябым некрасивым лицом и добродушным взглядом черных глаз. Он тут же облапил весер запищавшего Мишу и через плечо младшего брата прогудел Никите. «Так это тебя, мой Мишка, от рыжего гада отбивал!» «Да, Петя, именно его!» — гордо подтвердил Миша. «Но по совести сказать, он и без меня бы отбился, такой сильный, что страсть!» «Вот и пусть бы сам!» — буркнул Пётр, довольно нежно отвешивая брату подзатыльник. «А то всегда ты каждой бочке затычка, и матушка потом рыдает, что я за тобой тут плохо слежу, а ног ну закатов, поди сюда!» Давай силушкой померимся, пока вашего ротного нет. Геркулесыч основательно уселся за стол и закатал рукав, крепко установив локоть на столешнице. В первую минуту Никита испугался. Победить Иверзнева-старшего было немыслимо, и мальчик подозревал в предложении Рябова-богатыря какой-то подвох. Машинально он взглянул на Мишу и увидел в его глазах лукавые искорки. Это слегка успокоило Никиту, и он молча сел напротив Геркулесыча. Вокруг столпились возбужденно гудевшие кадеты. Подошли даже несколько человек со старших курсов. «Раз, два, три!» Скомандовал Миша, и Никита почувствовал, как страшные силы сжала его ладонь. Он был уверен, что через долю мгновения окажется повержен, но прошла секунда, другая, третья... А они с Геркулесычем, красные, вспотевшие, со скаленными зубами, по-прежнему сидели визави, сцепив ладони, нажимая изо всех сил. И ни один не сдавался. Младший курс орал от восторга. Старшие с изумлением переглядывались. Через плечи кадетов за исходом поединка с интересом наблюдал ротный командир. И понадобилось его негромкое «Хм! Кх -кх чтобы геркулесыч Оскалившись с явной натогой опрокинул руку Никиты на стол и вскочил. «Связался черт с младенцем, Иверзнев! Вам не совестно?» «Неужто брошенные лавры Сверидова подобрали?» Упрекнул Селезнев Петра с уважением, глядя при этом на вытянувшегося Никиту. «Осмелюсь доложить, господин штабс-капитан!» Черные глаза геркулесче смеялись. «Это никак не младенец! Селен, как Илья Мурмиц!» Если бы не вы, лежать бы мне на полу. Полно врать. Ступайте за свой стол. А вы, Илья Мурмиц, займитесь лучшей кашей. Она уже ледяная. Все по местам. Кадеты ринулись за столы, и Никита оказался под перекрестным огнем восхищенных взглядов. Через полчаса весь корпус знал, что новичок Закатов оказался чуть ли не равным по силе знаменитому Геркулесычу. И до самого окончания корпуса уже никто не осмеливался навязать Никите драку или даже косо взглянуть на него. Много времени спустя Петр, смеясь сознался Никите, что поддался ему на глазах всей столовой по просьбе младшего брата. Миша опасался, что друзья Свиридова захотят отомстить за позорное исключение товарища. Но тогда Никита этого не знал и был совершенно оглушен свалившейся на него славой. Младшие кадеты ходили за ним, словно за апостолом. Предложения и дружба сыпались, как горох. Но Никита, хорошо помнивший, что в страшную ночь темный на помощь ему пришел лишь Миша, ни с кем больше не сошелся близко. Миша Иверзнев происходил из старой, известной всей Москве дворянской военной семьи, в которой не из большого достатка, но образование детей считалось делом священным. После смерти генерала Иверзнева его вдове остались старый дом в Столешниковом переулке империулке и пенсии. Мария Андреевна, круглолицая, добродушная, неутомимая женщина с родинкой над губой, была знакома со всей Москвой, имела кучу близких и дальних родственников по всей империи, и непрерывно находилась в хлопотах. С утра до ночи она бегала по городу или сидела в приемных значительных лиц, составляя протекции, выбивая пенсии, ища женихов, пристраивая сирот в приюты, одиноких старух в богадельни, собирая деньги на приданные очередной бедной невесты или на подарок чьему-то сыну, отправляющемуся на Кавказ. В Москве знали, что если за дело взялась генеральша Иверзнева, Отвязаться от нее будет немыслимо. Значительные лица, которые зачастую приходили с родственниками самой Марии Андреевне или ее покойному супругу, обычно сдавались без боя. Пенсии выписывались, дети принимались на казенный счет учиться, девицы выдавались замуж, деньги собирались свыше необходимого и срочно отправлялись по назначению. Старший сын Марии Андреевны уже закончил корпус и служил в полку в Петербурге. Младшая дочь Вера училась в Екатерининском институте. Обо всем этом Закатов узнал от друга в первые же дни нахождения в корпусе. Миша рассказывал о своем семействе подолгу и с удовольствием, и Никита поначалу был абсолютно уверен, что новый друг врет без зазрения совести. «А когда мы с Петькой рыбачили на Москва-реке и я корягу себе ногу распорол, он меня полторы версты до города на закорках нес». А там уж встретили знакомого извозчика, и он согласился в долг довезти до Столешникова и выгрузить на заднем дворе. Крови было ужас сколько. Извозчик страшно ругался, что теперь в его тарантас никто сесть не пожелает. И вот Петька остался с Федосьей, нашей кухаркой, отмывать на задворках тарантас. А меня старший брат Саша тащит на руках через малинник к окну папиного кабинета. И все очень тихо потому что у мамы, знаете ли, нервы. И если бы она эту мою ногу увидела... Брррр! Отец распахивает окно, свешивается и принимает меня прямо из Сашиных рук. Саша натурально тут же бежит за Егорной, это наши няни, и все втроем как можно тише меня перевязывают. А Петька, отмывший извозчику его колымагу, вовсю заговаривает маме зубы в гостиную, уверяя, что на бульварах чудно цветет сирень но маму разумеется не проведешь после было столько шума отец пытался в кабинете укрыться не помогло только егор на маму и уговорила а то бы сидеть мне без рыбалки до конца лета в своей комнате под арестом а более всего было обидно что лещат я тогда упустил Огромнющий был лещ без мало воршин даже петька клялся что никогда такого не видел на другое утро они с отцом тайком от мамы туда ходили удить. И ничего, ни единой плотвички. Хорошо, что хоть Петька того леща видел, а то бы мне и не поверил никто. Никита тоже не верил собственным ушам. Он даже вообразить себе ничего подобного не мог. Ну что ж я один-то всегда болтаю, спохватывался наконец Миша. А вы вот всегда молчите, расскажите же что-нибудь закатов. «Вы в Имении, верно, очень весело жили?» «Я как-то ездил в гости к кузине Ирэн в Калужскую губернию. Так как же там было чудесно! Как раз попали на Иваны в день и хороводы, и купания, и песни в деревне пели. Кузина меня научила петь завивайся хмель. Так я, кажется, даже и не слишком фальшивил». «Вы играли вместе с крепостными?» — отваживался на осторожный вопрос Никита. «Ваш папенька не запрещал?» «Разумеется, нет!» – Миша пожимал плечами. «Отец, напротив, считал, что наш долг быть рядом со своим народом и что это очень познавательно, может многому научить. Да вы ведь должны более меня знать обо всем этом, расскажите!» Никита жарко краснел не в силах выдавить из себя ни слова. О чем он мог рассказать? О долгих, скучных, безнадежно одиноких днях в имении? о крестьянских ребятишках, боявшихся играть с маленьким барином, об отце, которому стараешься лишний раз не попадаться на глаза, о Насте с братом Аркадием. При воспоминании о Насте давняя боль толкала в сердце, и Никита отчетливо понимал, что никогда и никому не сможет рассказать об этом. Но Миша пытливо любопытно смотрел на него своими темными очами. И именно эти глаза навели Никиту на счастливую мысль. Я, если вам интересно, я могу рассказать про цыган. Ах, Миша даже подпрыгнул от восторга. Вы знаете, я всю жизнь мечтал с ними познакомиться. Вы читали у Пушкина поэму Цыганы? Нет? Ну, по случайности, верно, не попалось в руки. Деликатно поправил сон, заметив смущение друга. У кузины в имении иногда останавливался табор. «Ну, всякий раз без меня, так досадно! А вы их знали близко? Расскажите же!» Никита, увидев, что Миша действительно интересно, сильно приободрился и начал рассказ. Сперва он, не привыкший ни рассказывать, ни вообще подолгу говорить, мучился, краснел и запинался. Но Миша так восторженно смотрел на него, так ахал и всплескивал руками, Так энергично подбадривал и так восхищался, что Никита понемногу воодушевился и рассказал о своих цыганских зимах в Балатееве. Упомянуть имя Катьки он так и не сумел. Зато рассказал все и о таборе, и о лошадях, и о горластых грязных цыганских мальчишках, научивших его драться и ездить верхом, и о дядьке Степане, бородатым и сумрачном, которому он помогал однажды принимать же ребенка рассказал даже о своем неудавшемся побеге из дома с цыганами не сумев однако даже тут назвать катьку впрочем миша не заметил легких запинаний друга тут же посыпал вопросами и вероятно вытянул бы из никиты еще много чего если бы не прозвучал сигнал ложиться спать с того вечера мальчики часто и помногу беседовали миша к восхищению никиты мог свободно говорить абсолютно обо всем о своей семье и родне о прочитанных книгах, об истории Москвы, о рыбалке, до которой был большой охотник, о колдунах и святых угодниках, о печатных пряниках, о гадании на картах и последней военной кампании. Никита с искренним удовольствием слушал его тайны ужаса и с премысли, что ему пришлось бы столько же проговорить самому. Миша со своей стороны оставил попытки разговорить товарища, убедившись, что тому комфортнее молчать и внимать. Более всего Никита любил слушать в выверзневском исполнении пересказы известных литературных произведений, которые для него самого были тайны из-за семью печатями. Миша поначалу не хотел даже верить в то, что Никита не читал ни барона Брамбеуса, ни Адоевского, ни Жуковского, ни Пушкина. Как? Даже Бухчисарайский фонтан?» — И Светлану не читали, и Загозкина. — Закатов вы верно шутите, — недоумевал он. Но, увидев покрасневшее несчастное лицо друга, сам страшно смутился и почему-то шепотом сказал. — Простите меня, я не хотел вас обижать. Разумеется, вы много болели и не могли, я понимаю. Хотите, в ближайшее воскресенье мама принесет для вас книг? Никита отказался, решив, что чрезвычайно обременит этой просьбой и госпожу Иверзневу, и к тому же обнаружит себя перед ней полным болваном. Миша, к счастью, не стал настаивать. «Ничего, вы придете в гости к нам на Рождество и сами возьмете в библиотеке, какую вам вздумается книгу. Ведь придете, Закатов, ведь мама вас уже пригласила, и Саша приедет из полка, и Петька тоже пойдет на каникулы. Все наши будут ужасно рады!» Никита осторожно молчал. Действительно, в минувшее воскресенье, услышав от дежурного кадета, что госпожа Иверзнева дожидается сына в приемной, Миша решительно потащил упирающего сын Никиту за собой. Тот трусил отчаянно, но брыкаться на глазах всего отделения было слишком нелепо, и ему пришлось, насупившись и на ходу, одергавая корточку следовать за Мишей. Он был еще больше смущен, когда Марья Андреевна, весело блестя черными, как вишни, глазами, расцеловала его наравне с сыном в обе щеки, объявила, что уже наслышана о его геройстве и искренне благодарна ему за спасение сына от этих ужасных жеребцов со старшего курса. «Госпожа Эверзнева, я прав же не стою, и это не я, Миша, а наоборот!» Но мать Миши, засмеявшись, легко взъерошила ему волосы. «К чему такие церемонии, Никита Владимирович? Кстати, вы позволите звать вас просто Никитой?» «Чудно. А вы называете меня Марья Андреевна. Ведь мы с вами почти родня. Ведь вы из Смоленских Закатовых, не правда ли? Ну вот. А ваша соседка по имению, госпожа Агриппина Викторна Борятьева, моя кузина. Я и батюшку вашего имею честь знать» а ваша покойная матушка приходится мне троюродной сестрой по отцу. Мы даже вместе были в институте, она училась курсом моложе. Сами видите, что никаких церемоний между нами быть не может. Никита не мог и слова вымолвить в ответ. Марья Андреевна точно так же, как ее младший сын, смеялась, говорила и шутила одновременно, и не перебить ее, не возразить, не было ни малейшей возможности. Никита и оглянуться не успел, а уже дал свое согласие на то, что госпожа Иверзнева нынче же напишет письмо его отцу и попросит позволения пригласить Никиту на все рождественские каникулы. «Как это будет чудно!» – прыгал от радости Миша. «Маменька право, вы идеалы совершенства!» «А ты легкомысленный папильон!» – последовала шутливая отповедь. «Взгляни на Никиту. Вот каким должен быть настоящий мужчина!» Скуп в словах, но решителен в действиях, как мой покойный Николай Ордельёныч говаривал. Её тёмные глаза неожиданно затуманились, улыбка пропала. Боже, Мишенька, как же мне до сих пор тяжело без него. Миша молча обнял мать и протянул ей свой платок. Марья Андреевна благодарно прижала его к себе, но через мгновение уже улыбнулась сквозь набежавшие слёзы и посмотрела на Никиту. Моншер, вы уж простите нас за эту семейную сцену. Все гореем отце. замечательный был человек. Так я жду вас на Рождество и никаких отказов не приму, так и напишу вашему папеньке. А пока что возьмите в дар. И она с улыбкой протянула свернутый шелковистой бумаги. Бумага была развернута на кровати Никиты в дротуаре. В ней оказался огромный мясной пирог. Горсть засахаренных фруктов, кулебяка с вареньем и холодная ветчина. Чудовищным усилием воли, подавив желание накинуться на гостиницу в полминуты уплести его в одиночку, Никита тяжело вздохнул и жестом пригласил налетать всю левую половину спальни. Правая половина была таким же жестом приглашена Мишей и Верзневым. Жевать гостинцы ночью под одеялом считалось в московском кадетском корпусе крайне дурным тоном. В бесконечной зубрежке прошла долгая московская осень. Пролетел серый промозглый ноябрь с тоскливыми ливнями и первыми заморозками. Делались все короче и холоднее дни, все труднее было вставать по утрам. Лекции казались долгими и нудными. Никита, поначалу старавшийся внимательно слушать учителей, теперь уже никак не мог взять в толк, зачем на уроках математики так долго и подробно объясняется то, что понятно с первого раза. «Это вам понятно, Закатов», — вздыхал Миша, которому точные науки давались со страшным трудом. «После брата Саши, первого человека, вижу, который так легко лавирует в этой зверской математике. Ей-богу!» как будто у вас в голове какое-то хитрое устройство, вроде часов. «Но ведь это на самом деле очень просто», — недоумевал Никита, который давно уже прочел запоем, как роман-учебник по арифметике и с легкостью выучился у Геркулеса, игре в шахматы. «А вот отвечать завтра по словесности — вот это мучение». «Тоже еще мучение», — фыркнул Миша. «Ну, позвольте, я еще раз прочту вам стихотворение» и вы мгновенно запомните с вашей-то памятью». О, вы запомнить не получалось. Замечательная математическая память Закатова позорно пасовала перед литературой, сказывала отсутствие систематического чтения и по словесности у Никиты следовал кол за колом. Наконец наступила зима, морозная и снежная. Сидя после уроков на широких подоконниках корпуса, Миша и Никита часами следили за медленным кружением белых хлопьев, которые оседали на карнизах и лепнине домов, на заборах, на голых ветвях деревьев. Москва вовсю готовилась к рождественским праздникам, а младшие кадеты — к первым в их жизни каникулам. Те, кто приезжал из дальних губерний, ждали посланных за ними саней. Те несчастные, у которых средств на поездку домой не хватало, готовились остаться на празднике в корпусе. Никита знал, что ему также придется остаться в Москве на Рождество, но в отличие от сокурсников, ничуть не горевал об этом. Холодный, пустой отцовский дом, где его никто не ждал, ничуть не тянул его. И немного сожалел Никита лишь о том, что не увидит своих цыган. Письмо от отца пришло только одно и кроме нескольких дежурных вопросов об учебе и поведении Никиты содержала подробный рассказ о жизни Аркадия в полку, о его успехах, о расположении к нему начальства, о любви товарищей и о гордости, которую он как отец испытывает, узнавая об этом. Ничего нового в этих строчках для Никиты не было. Распоряжение от отца насчет рождественских каникул не пришло, и мальчик был уверен, что госпожа Иверзнева либо забыла написать его отцу, либо тот не счел нужным ей ответить. Никиту это скорее обрадовало. Впервые в жизни отправляться в гости, да еще на все каникулы, он отчаянно боялся и в глубине души чувствовал, что предпочел бы провести эти две недели один в пустом дуртуаре корпуса. «Должно быть, письмо не дошло», — утешал он расстроенный Мишу. «У нас в уезде почта иногда месяцами блуждает. Ничего особенного. Извините за меня перед вашей маменькой, а я останусь в корпусе». Соковцев из среднего возраста обещал мне дать свой учебник по фортификации. «Думаю, будет очень интересно». Однако письмо все же пришло. За два дня до каникул. Оно было коротким. В нескольких строчках полковник Закатов выражал изумление тем, что Никите удалось расположить к себе вдову замечательного человека, генерал Иверзнева, с которым он имел честь находиться в одном полку во время последней кампании. Разрешал сыну погостить у Иверзневых и сообщал, что благодарственное письмо Марии Андреевне им также отправлено. Далее шли поучения о том, как вести себя, чтобы не опозорить род Закатовых. Никита читал письмо со смесью разочарования и испуга, близкого к панике. Миша в это время вне себя от радости трубил сигнал атаки на сложенных воронкой ладонях и скакал по спальне. «Ура! Ура, Закатов! Да здравствует мама! Да здравствует ваш папенька! Да здравствует почта Бельского уезда!» Никита машинально улыбался. В душе царил Полные ужасы и тоски, хаос. С умрученным утром конца декабря в дуртуар, где еще не разобранные родственниками последняя пятерка кадетов играла в чот нечет, заглянул дежурный дядька с вестью. За кадетами и Верзневым, и Закатовым прибыли. Миша подскочил от восторга, расцеловал возмущенного такой непосредственностью дядьку, схватил перепуганного Никиту за рукав и потащил за собой в приемную. Паника Никиты разом увеличилась втрое, когда он увидел внизу не Марию Андреевну, а высоченного кавалерийского поручика в длинной шинели с решительно закрученными черными, как смолюсами, и черными же мохнатыми бровями. А молодости сего грозного воина говорили лишь веселые, живо блестевшие из-под козырька фуражки глаза. При виде кадетов он поднялся и шагнул им навстречу. «Михайло?» «Здорово, брат! Вырос как не узнать! Служба тебе на пользу пошла!» Рокочущим басом объявил он. «Здравствуй, Саша! Давно ли ты прибыл? Как прошла дорога?» Чопорно ответил Миша, косясь на неподвижную фигуру дядьки у дверей. Но в его глазах скакали такие отчаянные искры, что Никита видел, ему до смерти хочется кинуться брату на шею. «Приехал нынче ночью, как снег на голову, всполошил весь дом». «А вы, надо полагать, закатов?» — спокойно спросил военный у Никиты. «Позвольте рекомендоваться. Поручик петербургского полка Александр Иверзнев, старший и любимый брат вот этого недоразумения в мундирчике». «Саша!» — обиженно протянул Миша. «Что, Саша?» «Говорил я маменьки, не место тебе в военном. Засовывайте его в гимназию, а там и в университет. Куда там? Ваш покойный отец, его последние слова, семейные традиции. Все иверзни вы всегда шли на службу государю. Все равно ничего путного из тебя не выйдет. Вот тебе мое последнее слово». Штафирка с книжкой под мышкой. Поручик гудел басом и шевелил усами весьма сурово, но Мишу, судя по всему, эти пророчества ничуть не пугали. Он весело улыбался и торопливо застегивал пуговицы шинели, взглядом панукая делать тоже, и Никиту. Оделись быстро, строевым маршем пересекли заснеженный двор училища, предъявили усатому и подозрительному швейцару Еремею отпускные документы и выбрались на улицу к ожидавшему извозчику. «Ну, теперь, брат Михайло, пожалуй, и поздороваться можно», — объявил Александр. И, оглянувшись на всякий случай на строгое здание корпуса, вдруг ловко и казалось без малейшего усилия схватил младшего брата под мышки. «Хи-хи!» — зашелся Миша, взлетая над Лефортовым. Никите от страха показалось, что фигура кадета Иверзни вымелькает сейчас непосредственно перед окном кабинета начальника корпуса. «И Сашка еще! С удовольствием! Эх, полетай, родимый! Рот закрой, ворона влетит!» — надсаживался Саша, еще и еще подкидывая брата вверх. Растрепанный и визжащий от счастья Миши взлетел над забором не меньше шести раз, прежде чем был, наконец, милостиво установлен в подобающую кадету его императорского величества позу возле саней и братья крепко обнялись лихоле эхо васясь одобрил сего извозчик в синем халате поверх тулупа эх не перевели с богатыри в россии матушки сам ты борода васиясь со смехом отмахнулся поручик. свыше гривенника обговоренного ни копейки не дам ни надейся ну что ж господа кадеты едем закатов давайте ваш баол! «Мишка мне про вас постоянно писал, и все с восторгом. Это верно, что вы играете в шахматы?» «Так точно, господин поручик». «Закатов, мы ведь не в корпусе и не в полку. К чему субординации?» Слегка озадаченно сказал Саша. «Александра достаточно будет с меня. Друзья брата, мои друзья. К тому же у меня в отношении вас вполне корыстный интерес. Сам уважаю шахматы, а сыграть дома совершенно не с кем. От Петьки толку мало» впору Егорну обучать. Буду вас использовать немилосердно весь отпуск. — А где же мама? — нахлобучивая на голову упавшую фуражку и отрехаваясь, спросил Миша. — Почему она тебя прислала, а не приехала сама? — О, брат! — туманно протянул Саша. — Дома-то у нас нынче Вавилон и Столпотворение. Маменька вся в нервическом, ей не до вас. Кажется, веру нашу выгоняют из института. Как? Опять? ужаснулся миша это ведь уже третье заведение кажется вот так не годится для нашей разбойницы дамское образование впрочем поехали а то еще и мне достанется что не привез вас к обеду закатов что вы там застряли полезайте скорее в сане растерянный никита послушался до самого столешника вы ему не давали покоя две мысли не лучше ли было ему отказаться от иверзневского гостеприимства клюш в семье стряслось несчастье и отчего брату Аркадию никогда и в голову не приходило подкинуть его Никиту в воздух по приезде в отпуск. «Все ж странные люди эти Иверзневы», — решил он, когда Саня уже сворачивались с в Тверской в столешников переулок. Иверзневы жили в небольшом старом доме, расположенном по усадебному типу в глубине большого сада, заросшего яблонями, сиренью и смородиной. Косты и деревья сейчас сплошь были завалены снегом, круглыми шапками, сидящим на их голых ветвях. Возле поленницы яростно дрались из-за хлебной корки вырабьи. На них, выседая на бревнах и изящно обернув хвостом лапки, брезгливо смотрела дымчатая кошка. На заснеженные рябине чинно сидели красногрудые и важные снегири. Александр, Миша и Никита прошли по узкой расчищенной дорожке к крыльцу. И порочек, повернувшись к гостю, начал было. «Милости прошу, Закатов, в наш дом!» Когда хлопнула дверь, и на крыльцо выбежала худенькая старушка, взбитым на затылок повойники. «Мишенька! Ангел мой Господний!» Всплеснула она ладошками, и к ужасу Никиты ловко прыгнула с крыльца через три ступеньки. Ее едва успел поймать Александр. «Егорна, что ж ты такие свечки делаешь? Чи не молоденькая!» «Поставь! Поставь, — говорят тебе негодник! Эка перехватил старуху поперек живота!» Сердитым воробьем трепыхалась в его руках бабка. порочек смеясь выпустил ее, и Егорна кинулась к Мише. «Мишенька, к моя, ангел божий! Слава Господу, что дождалась!» Старушка мелко-торопливо целовала своего любимца. «Да что ж это в такую колючую шерсть вас заворачивает? А мне уж такой сон нехороший утряс привиделся, будто бы всю дорогу завалил, да луна злодейка висит. Уж и просыпаться не хотелось, думаю, не приедет голубчик мой». «Ну вот еще, Егорна, как же ты я не приеду, каникулы возражал Миша, несколько смущенно поглядывая через плечо Егорны на Никиту. «А у нас, изволишь видеть, снова вакханалия образовалась». «Сестрица-то твоя опять маменьке расстройство соорудило умудрилась. И в кого такая пошла? Ведь маменька ты ее сущий херувим. Как сейчас помню, из заведения ты вернулась после выпуска. Эфир, как есть эфир, в Кисиед бантах всем семейством откормить не могли. Батюшки, да вы с гостем, а я тут про семейные горести языком мету». Егорна только сейчас заметила Никиту и торжественно поклонилась ему, мимоходом шуганув при этом кошку спирил крыльца. «Та своим взлетела на забор!» Никита невольно шагнул в сторону и как можно почтительнее поклонился в ответ. «Закатов, это Егорна! Дому сему и всем нам хозяйка, гроза и благодетельница!» При Пресерьезнейшим образом отрекомендовал старуху порочек. «А вот по затылку бы тебе ни на чин, ни на годы не посмотревши!» Немедленно отпарировала бабка. «У сищи-то отрастил, как у таракана, а только и выучился, что старую няньку, кое его выкормила да взрастила, перед гостем опозорить». «Но ну, полный Егор, ну виноват». Саша с напускным покаянием снял фуражку и опустил голову. «Бей, душ прости на радостях». Э, «Шот с тобой, печенек! Не хочу боженьку сердить перед праздником великим». Егор наполушутливо шлепнула Сашу сухой ладошкой по лбу, И снова повернулась к Никите. «Вот, милый мой, сами видите, в какое непутство угодили. Как вас величать, голубчик мой!» «Никита?» «Закатов. А по батюшке?» «Молод он еще для батюшки!» Снова встрял Александр. «Ты его лучше в дом веди да корми. Они с Мишкой после казенного ты прозрачные. Сами, небось, семь лет трескали, знаем». «Сашка, как не стыдно!» Гневно завопил Мишу, но Егорна не дала ему закончить и стремительно увлекла его с Никитой в дом. В темноватой крохотной передней было очень тепло, пахло пирогами, мастикой для полов и донником. Пока Никита соображал то ли это духи, то ли в кухне у Иверзневых, как и в Балатиевском имении, висят пучки сушеных трав, Егорна очень ловко освободила его от шинели, тут же убрала ее куда-то, Возвестилась, что «Обед сей же минут будет подан» и умчался в кухню. Миша потянул приятеля за рукав и повёл его через коридор в большую комнату с высокими открытыми настежь дверями откуда доносился голос Марии Андреевны. «Маменька распекает веру», — вздохнул Александр, прислушиваясь к негодующим раскатам. «Господи, в пятый раз по тому же кругу с самого утра». Выговор полкового командира, по-моему, легче перенести. Уж не в пример, по крайней мере, быстрее. По-моему, пора спасать сестрицу. Мишка, саблю наголо и в атаку. Закатов, вы будете резервным полком и принесете нам победу. При вас маменька сразу утихомирится. Идите сзади с умным лицом. Вера, я право не знаю, что с тобой делать. Голос госпожи Иверзневой приближался. Это уже третье заведение, и, судя по всему, последнее. Ты, я вижу, забываешь, как мы бедны. Почему у кузины Надин обе дочери на прекрасном счету в институте? Кузина постоянно получает благодарственные письма от начальства. Ее Машеньки даже предложили остаться преподавать после выпуска. Это будет такое подспорье для семьи. А ты? А ты? Я просто слов не нахожу. Понимаешь ли ты, что у меня нет средств для твоего обучения? что в каждое заведение тебя принимали на казенный счет только из уважения к заслугам отца. «Это ничуть не повод для меня лебезить перед каждой классной дамой!» — звонко и четко ответил девчончий голос. Остановившись вместе с братьями и верзневыми в дверях, Никита увидел сидящую за столом девочку лет девенадцати, темноглазую, худенькую, с гладкими черными волосами, уложенными в тяжелый пучок на затылке. Ее смугловатое лицо было спокойным и насмешливым. «Мама, я не понимаю вас». «Не понимаю! Я была бы виновата, если бы шалила на уроках, не выполняла заданного, была бы беспросветно тупа. Но у меня высшие баллы по всем предметам. Мама, он так тебе и пишет. При блестящих способностях институтки Иверзневой, блестящих, мама. Я не виновата, что классная дама кидается в обморок, если я берусь рассуждать о прочитанном. Причем хотя бы она сама это прочла и знала, о чем речь. Я не понимаю, почему у меня отбирают и прячут книги, будто это не Гоголь с Пушкиным, а что-то непристойное. Не могу я читать мадам Зонток. Она пустая и глупа. Я английские благонравные романы не могу. А покойный папенька говорил? Да-да-да. Все ваш покойный папенька. Марья Андреевна, нервно кутаясь в серую пуховую шаль, вышаговала взад и вперед перед столом. «Сколько раз я с ним покойником бронилась! Не учи ты ее! Не давай девочке серьезных книг, у нее от подобного чтения будут одни неприятности! Дамское дело, семья, дом, рукоделие, и, как видишь, я оказалась права!» «Мама, я отказываюсь в это верить!» — твердо произнесла Вера. У Никиты, который вообразить себе не мог, что можно подобным тоном говорить с родителями, захватила дух. Госпожа Иверзнева, впрочем, тоже была возмущена. «Вера, не смей мне дерзить. Ты должна слушаться старших, а тем более свою мать, которая... Воля вашей папеньки для меня всегда была законом». Голос девочки слегка дрогнул, но темные глаза по-прежнему смотрели прямо и с вызовом. «И эта папенька всегда говорил, что мы должны много читать, всем интересоваться, что только образование дает человеку независимость». Тебе оно дало только несносный характер и постоянное желание все говорить наперекор, не считаясь ни с возрастом, ни с чином. А я твоя мать, мне больно смотреть, во что ты превращаешься. Извольте видеть, классные дамы у нашей веры глупы, начальство тираны, однокурсницы пошлые, тупы. Одна она столб творения и венец мироздания». Этк ты, милая моя, договоришься до того, что и мать твоя глупая и вздорна, как индюшка. Мама! Мама!» С горячим возмущением и горечью вырвалась у девочки, а она, вскочив, кинулась копешившей матери на шею. «Хм! Маменька!» Решился, наконец, обозначить свое присутствие Александр, за широкой спиной которого спрятались Миша и Никита. Мать и дочь не выпускают друг дружку из объятий, одновременно повернулись к дверям, и Никите сразу же бросил из в глаза их схожесть. Одинаковые смугловатые лица, темные густые волосы, чуть вьющиеся над высоким лбом, похожие на переспевшие вишни глаза, одинаковые родинки над губой. Но черты лица Веры были более неправильными, рисковатыми. Подбородок слегка выдавался вперед, не портя, впрочем, привлекательность юного лица. Прошло несколько мгновений, прежде чем Никита понял, что девочка в упор удивленно рассматривает его. В лицо ему бросилась кровь, заколола горячими иголками спину, и он позорно отступил еще дальше за спину Александра. «Ох, но вы меня напугали, дети!» — опомнилась, наконец, Марья Андреевна. Что же это за манера так подкрадываться? Мишенька, поди сюда. Да ты весь холодный. Иди скорее, сядь к печке. Никита, здравствуйте. Сердечно рада вас видеть. Ваш папенька прислал очень любезное письмо сразу видно настоящего дворянина и воспитанного человека. Теперь уж молодежь не такова. Надеюсь, вы у нас хорошо проведете каникулы. И... Миша! Вера! Да что же это такое? Что о нас подумает господин Закатов? но материнское воззвание пропало в тоне. Брат и сестра, обнявшись и хохоча, как безумные, скакали по комнате в невообразимой мазурке. Паркет гудел и трещал, дрожали замерзшие стекла в окнах, трепетали бархатные синие портьеры, подпрыгивали стулья вокруг круглого стола. Верка-дезертир, Верка-дезертир снова сбежала, генеральное сражение, надеюсь, успела дать. Пусть дезертир «Лучше смерть дома, чем медленные муки в институте! Ах, Мишка, ноги отдавишь! Чему вас только учат в вашем корпусе! Уж не танцем, Шерочка с Машерочкой! А вот я тебя сейчас на комод посажу, тогда узнаешь! И не дам никому снять даже Сашки!» «Вот и поди тут с ними!» Безнадежно махнув рукой, сказала Марья Андреевна. «Проходите, Никита, садитесь. Сейчас будем обедать. Что делать? Брат и сестра страшно любят друг друга». Они ведь у меня погодки, всегда вместе играли. То Вера у Миши вражеское войско, то Миша уверенных кукол Бонна. Не поверите, когда Мишу взяли в корпус, Вера месяц в институте рыдала беспрерывно, даже книжки свои забросила, а это уж о многом говорит. И писала ему такие длинные письма, что классные дамы отказывались верить, что она пишет брату. «Действительно, глупы они там, как курицы». Даже маленьких девочек готовы подозревать, бог знает в чём». В полголоса добавила она, убедившись, что Вера, которую брат повалил на диван и щекотал, не в состоянии её услышать. «Так что ж, извините их, родственные чувства. Сейчас они придут в себя, покажут вам вашу комнату и...» «А, Петя, уже вернулся!» Она повернулась к двери, весь проём которой занимал широченными плечами Пётр и Верзнев. Мать подошла к нему, и Никита, страшно обрадованный тем, что ему не нужно далее поддерживать разговор, привычно поднялся со стула. «Да не вскакивайте вы, закат в ей-богу!» — несколько смущенным басом велел Геркулесыч. «Мы не в корпусе! Вот здорово, что Мишка вас привез! Веселее будет! Хотите пари? Кто из нас первый разобьет Сашку в шахматы? Он считает, что я играть не умею, как будто не...» «Маменька, ну что же вы все сызновато то В доме гости!» «И снова, и всегда, и покуда дух во мне держится!» Сурово заявила Марья Андреевна, наклонив к себе стриженную макушку сына и с упоением покрывая ее поцелуями. «А гостю нашему придется привыкать к моей бестолковости». И прежде чем Никита сумел понять, что она намерена делать, госпожа Иверзнева подошла к нему и ласково поцеловала в голову точно так же, как только что своих сыновей. Улыбнулась и отошла. Никита растерянно посмотрел ей вслед, попытался улыбнуться и не смог. Незнакомое ощущение стеснуло грудь, накрыло его с головой, как теплая волна воздуха, когда входишь с мороза в натопленную комнату. И мальчик, оглушенный, долго старался перевести дух, С дивана за ним пристально, внимательно наблюдали темные глаза Веры, но Никита не замечал этого. Потом подали обед. Суп с потрохами, котлеты, пирожки. После долгих корпусных дней, когда постоянно с утра до вечера хотелось съесть, Никита чуть сознание не потерял от запаха и одновременно решил, что съест лишь то, что положат ему на тарелку. Просить еще дурной тон. Но, видимо, решимость это очень явственно была написана на его лице, потому что нянька Егорна, заменявшая метр до отеля, встала у него за спиной с половником и, не спрашивая позволения, наполняла его тарелку снова и снова, едва в ней показывалось дно. Точно так же, впрочем, она обращалась и с Петром, и с Мишей, и даже посягала на тарелку Александра. Но тот сразу после супа спасся бегством, объявив, что уже насмерть закормлен Егорный с утра, а пытать пленных — безнравственно. После обеда снова пошел снег. В проеме синих портьер медленно падали и кружились мохнатые хлопья. Осоловевший от еды Никита вяло наблюдал за этим кружением, утонув в старом продавленном кресле до тех пор, пока Александр не позвал его сразиться в шахматы. За маленьким столиком расставили фигуры. Саша великодушно предоставил гостю армию белых, и с ними правы первого хода. Вокруг плотным кольцом стояли домочадцы. Пришла даже кухарка Федосья, худая женщина с сердитым лицом, беспрерывно отирающая руки скомканным фартуком никита до сих пор никогда не игравший со взрослыми заранее настроился на проигрыш но уже после первых же его ходов с лица поручика пропала снисходительная улыбка и он озадаченно посмотрел на младших братьев. никита и петр переглянулись гордо вздернули подбородки и хором сказали мы предупреждали а вы однако хитры закатов проворчал Александр, с сожалением провожая глазами съеденную Никитой ладью. «Но и Петербургский полк не сдается без боя!» Через полчаса Петербургский полк вынужден был согласиться на ничью. Никита загнал черного короля в эндшпиль, но и сам с оставшимися двумя фигурами не мог сдвинуться с места, не угодив при этом в мат. «Противники пожали друг другу руки», И Александр с жаром принялся было объяснять Никите принцип сицилианской защиты, но появившаяся на пороге гостиной Мария Андреевна велела. — А теперь, дети, марш во двор, посмотрите, какой вечер чудный. Не мешайте мне с Егорной сочинять ужин. — Мама, ну я-то могу остаться, — взмолился Александр. — Ей-богу, закроюсь в библиотеке и просижу весь вечер, как вор в кладовке, «Носы не высуну!» «Не зачем там в пыли сидеть, сударь мой!» — отрезала мать. «Неужто не начитался ещё? Иди, иди, да поскорей!» «Думаете, чего нас выставили?» — смеясь спросил у Никиты Пётр, когда они все вместе оказались на синем от ранних сумерек дворе. «Они будут ёлку наряжать! Уж право не понимаю, кому это больше нужно, нам или маменьки. «Помолчал бы ты уже, брат!» «Куда как взросл стал!» С мягкой насмешкой оборвал его Александр. «Я лично по этим ёлкам три года скучал в полку». Никита, у которого в жизни не было ни одной ёлки, осторожно молчал. «Я тоже очень рада!» — горячо поддержала старшего брата Веры. «На ёлках в институте такая смертная тоска! Танцы, шерочка с машерчкой, правильно Миша смеётся!» «Посиделки на стульчиках вдоль до благонравные разговоры, не дай бог хихикнуть, фу!» «Ой, Верка, пугаешь ты меня!» — сурово объявил Александр. Вера фыркнула, засмеялась, нагнувшись, каталась снежок и метко запустила им в брата. Тот немедленно ответил. С правого фланга ударили двумя залпами Миша и Петр. С голых ветл взметнулись, недовольно крича, зябшие вороны и маленький двор утонул в серебряной холодной пыли, радостных воплях и смехи. Вдоволь наигравшись в снежки, уже в темноте вздумали бороться, и Александр воткнул каждого из младших братьев, а за ними Никиту, головами в огромный сугроб под забором. Следом уже они, навалившись втроем, сбили его с ног и закидали снегом. После по очереди катали веру на закорках от поленницы и до ворот, решили было слепить крепость, но в это время на крыльце появилась Егорна и позвала всех в дом. Потом грели у израстцовой печи и восхищались елкой, маленькой, но так старательно сияющей игрушками и свечами. Такой кокетливый в цепях из золоченой бумаги по серебреных орешках что она казалась девочкой-подростком на своем первом балу. Гостей на этом празднике, кроме Никиты, не было. Не было и танцев, и шумного веселья. Семья держала траур по отцу. Но на Никиту эта маленькая домашняя елочка произвела впечатление сказочного чуда, выплывшего откуда-то из давних совсем детских снов. Они ели пироги Егорны. Пили чай с засахаренными орехами и конфетами. Потом затеяли играть в лото, причем для игры пришла даже кухарка Федосья, мастерски управляющаяся с пятью карточками сразу. Никита сидел рядом с Верой, которая то и дело пропускала числа в своих карточках. И он сначала робко, а затем все смелее и смелее подсказывал ей. Она с досадой ахала, благодарила. Вот ей-богу, сама не знаю, куда глаза глядят права мама как ворона на заборе а никита ждал вот сейчас она улыбнется ему непременно улыбнется и в темных глазах мелькнет искорка блеснут ровные зубы дрогнет ямочка на щеке он никогда раньше не думал что на свете есть такие девочки крестьянски растрепанные девки в рваных рубашках серыми от пыли потрескавшимися пятками разбегавшиеся при его появлении были для никиты чем-то вроде собачонок кадеты в корпусе говорили о девчонках свысока с непременной презрительной ноткой в ломающих согласах добавляли какие то грязные подробности расцвеченные бахромой лжи и никита не поддерживая таких разговоров все же не знал что на них возразить в беспокойных мыслях и мечтах он провел весь вечер сам не заметил как выиграл кучу орехов и конфет Тут же по корпусной привычке разделил их на всех, и Марья Андреевна, посмотрев на часы и ахнув, велела всем отправляться спать. «А почитать-то, мам, забыли?» — жалобно напомнила Вера. «Вера, Господь с тобою. ночь на дворе, и я, хороша, забыла про все, а вы рады». «Мамочка, ну хотя бы немножко, я так скучала в институте по нашим чтениям». «Маменька, а ведь и в самом деле!» — с некоторым смущением кашлянул Александр. «Я присоединяюсь. Хотя бы несколько страниц вы просто обязаны!» «Непременно, мама, непременно!» — переглянувшись, закричали Петр и Миша. Никита смотрел на них с изумлением, не понимая, что приятного можно найти в чтении псалтири на ночь. «Хотя, когда глаза уже слипаются и без того!» Он уже приготовился героически не дать себе заснуть на первом же псалме, когда вдруг понял, что большая зелёная книга, вынутая госпожой Иверзневой из шкафа, вовсе не псалтерия. «Мама чудно читает, особенно Пушкина», — шёпотом объяснил Миша. «Вам нравится Руслан и Людмила? Ах да, простите, я болван такой забыл!» Он смутился еще больше Никиты, явно вспомнив, что друг не читал ничего из русских классиков и громко попросил. «Мама, если можно, начните, Руслана и Людмила, с самого начала!» «Извольте, дети, но совсем немного», — с притворной строгостью сказала мать. «Помните, что уже десять часов». Все чинно расселись за столом. Только Вера позволила себе устроиться на маленькой скамеечке у ног матери. Марья Андреевна надела очки, раскрыла зеленую книгу, обвела взглядом обращенные к ней радостные лица, улыбнулась сама и начала. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом. С первых же строк Никита почувствовал, как по спине поползли мурашки. Сначала ему показалось, что и Мария Андреевна, и другие Иверзневы что-то перепутали. Это не было похоже на литературные произведения. Напевные чудные строки напоминали больше сказки бабки Кузьминишны, которые он все детство слушал в людской, спрятавшись на палатях. Стихи лились, переплетали с легким чудесным узором. Их музыка и убаюкала, и звала за собой, и сладко томила сердце, сжимающиеся от предвкушения нового, волшебного, никогда ранее неизведанного. Огоньки свечей отражались в ледяных оконных узорах. Таинственно светились стекла старого книжного шкафа. Тишина стояла в комнате. Примолк даже сверчок за израсцовой печью, даже спицы в морщинистых руках Егорны перестали стучать. И сама старая нянька слушала чтение так же завороженно, как сидящие за столом дети. А Никита смотрел в замерзшее окно и видел там высокую гридницу князя Владимира и шумную свадьбу, и богатыря Руслана рядом с нежной красавицей Людмилой совсем не похожий на величавых, суровых княжон Древней Руси и трёх хмурых завистников в дальнем углу. Ему показалось, что прошло совсем немного времени, когда Марья Андреевна закрыла книгу, сняла очки и объявила. — Ну, пора и честь знать, дети. Ночь на дворе. Подойдите попрощаться, да и ступайте с Богом спать. — Егорна, проводи нашего гостя в спальню. Оглушенный, растерянный, еще не вернувшийся из чудной сказки, Никита сам не заметил, что вместе с Мишей подошел под благословение госпожи Иверзневой, и Марья Андреевна так же нежно поцеловала его и так же истово перекрестила, как и своих детей. Егорна проводила его в крошечную комнатку с уже разобранной постелью, попыталась даже помочь раздеться, но Никита эту попытку с возмущением присек. И дождавшись ухода старой няньки, разоблачился сам. Он был уверен, что после всех событий сегодняшнего дня заснёт мгновенно. Но время шло, тикали висящие в гостиной часы, скрипел сверчок за печью. А сна всё не было. Из головы не шёл Руслан. Куда он поедет? что увидит, кого встретит на своем пути. Змея Горынча с семи головах, Кощея Бессмертного, однозубую страшную бабу в избушке, поворачивающейся кругом себя на куриной ноге. Княжна Людмила, похищенная Черномором, виделась почему-то с лицом Веры и Иверзневой и точно так же улыбалась, открывая ровные белые зубы. И, наконец, Никита в полном отчаянии понял, что попросту не дотерпит теперь до утра, чтобы расспросить кого-то из Иверзневых о том, что же было дальше с Русланом. Неожиданно он вспомнил, что зеленая книга так и осталась лежать на столе в гостиной. Марья Андреевна не убрала ее в шкаф. Сидя в постели, Никита напряженно думал. Он не сомневался в том, что болтаться ночью по чужому дому, когда хозяева спят, будет очень невоспитанно. Но, с другой стороны, если он пройдет в гостиную тихо и никому не помешает, нужно всего-то пробраться по коридору до высоких дверей, а в окна гостиной наверняка светит луна, и не нужно будет переводить дорогие свечи. Если пройти тихо-тихо, то, разумеется, он никого этим не потревожит. Промучившись еще с минуту, Никита, наконец, решительно встал с постели и начал одеваться. Его расчет оказался верен. Пустая гостиная была вся залита серебристым светом зимней луны. Узоры на окнах искрили с холодными блестками, свете словно сами собой. И зеленая книга лежала на столешнице с закладкой на том самом месте. Пробежав на цыпочках по холодному полу, Никитов забрался с ногами на стол, с замиранием сердца открыл книгу, и чуть не заплакал, поняв, что лунного света мало для того, чтобы читать. Строчки сливались в черные невразумительные полосы, разобрать слова было невозможно. Никита мучился и так, и это, почти прижавшись носом к странице, а лунное пятно в мерзлом окне словно смеялось над ним. «Ой, что вы тут делаете?» У него остановилось дыхание. Чудом не уронив на пол тяжелую книгу, Никита обернулся. В дверях стояла закутанная в шаль невысокая фигурка. «Никита, это вы?» изумленно спросила Вера, пересекая комнату и останавливаясь у окна. «А я-то думала, Петя пробрался за книгой. Отчего вы не спите?» Он молча ошалел и смотрел на девочку. Она, казалось, ничуть не была удивлена его посещением гостиной среди ночи и очень непринужденно усел за стол. «Вы тоже не спите?» Наконец, с трудом выдавил Никита. «Отчего?» «Не поверите, сама не знаю», — пожала она плечами. «Верно, это вся наши игры в снежки. В институте так не поиграешь, вот с непривычки ты и разошлась». «Боже, боже, какое счастье, что я снова дома, Никита!» Вдруг горячим шепотом воскликнула Вера, и ее темные глаза стали еще больше на бледном от лунного света лице. «А вы скучаете по дому?» «Нет», — честно сознался Никита. Солгать вдруг показалось ему немыслимым. Вера изумленно взглянула на него, губы ее дрогнули, словно девочка хотела спросить о чем-то, но все же не решилась. «Вам нравится здесь у нас?» — спросила, наконец, она. «Да, очень», — так же тихо ответил Никита. Ему хотелось сказать, что он никогда не был в доме у таких людей, что с ним никогда не обращались так тепло и весело, никогда не разговаривали как с равным, и в такие игры он никогда не играл и не читал таких книг. Но говорить подобные фразы Никита не привык, и сейчас язык словно примерз к зубам. «Вы друг Миши, и можете приходить к нам запросто, когда захотите», улыбнулась Вера. «Все будут очень рады. Мама от вас просто в восторге. Мы с ней разговаривали перед сном. Мы всегда разговариваем. «Она чудная, правда?» «Да, замечательная», — хрипло сказал Никита. И внезапно осьмелев спросил. «Вера, вы, наверное, знаете, Руслан нашел Людмилу? Что с ним было?» Вера удивленно улыбнулась. Ответила не сразу. В отчаянии Никита подумал. «Все. Эта необыкновенная девочка поняла, что он круглый дурак, деревенская из Таеросина» что он ничего не читал в своей жизни, что он смешон и что теперь больше никогда. Глядя вниз на холодные лунный полосы на полу, Никита всей душой жалел о том, что время не отматывается назад, и он не может оказаться сейчас в своей комнате под одеялом. «Хотите, я почитаю вам?» Никита осторожно поднял голову. Вера больше не улыбалась, внимательно смотрела на него. Лунный свет отражался в ее глазах. «Но это нельзя», — хрипло с трудом выговорил он. «Я уже пробовал. Слишком темно». Словно в подтверждении его слов серебристые пятна на оконных узорах погасли. Луна ушла из гостиной. Дымчатые полосы света пропали. Сразу стало сумрачно. «Не беда, я знаю наизусть». «Все?» — поразился мальчик. «До самого конца?» «Конечно!» На чем мы остановились вечером?» «На распутье!» Вера слегка наморщила лоб, вспоминая, и начала читать наизусть. «Что делаешь, Руслан несчастный, один в пустынной тишине? Людмилу свадьбы день ужасный, все мнится, видел ты во сне!» Через несколько строк Никита забыл о том, что сейчас глухая ночь, Что он сидит в чужом доме за чужим столом с девочкой, с которой еще утром не был знаком? Что наверняка это неприлично, и он злоупотребляет гостеприимством госпожи Иверзневой? Руслан беседовал с мудрым колдуном, бился с рогдаем, сражался с огромной головой, носился под облаками, ухватившись за до Черномора. Вера читала стихи плавно, нараспев, изредка останавливаясь, чтобы припомнить то или иное место и ее темные глаза смотрели, не отрываясь на Никиту. Тихо текли часы, поскрипывал сверчок, шуршал у за стеной. Ночь тянулась к рассвету, они все сидели вдвоем в пустой темной гостиной, и Руслан с Людмилой незримо были вместе с ними. Поэма закончилась, голос Веры умолк. Еще несколько минут они сидели в полной тишине. В гостиной было темным-темно, Никита был словно заколдованный и не мог даже шевельнуться, даже поблагодарить Веру. В голове еще звучал тихий голос, таяла волшебная музыка стихов. Вера поднялась из-за стола, накинула на плечи шаль, чуть слышно произнесла «Спокойной ночи» и выскользнула из гостиной. Никита спал, как убитый, до самого завтрака. Уже в девятом часу Егорна решила поскрестись ему в дверь. Когда он, одевшись и наспех умывшись, влетел в столовую, и Верзневы уже сидели там. Вера тоже была со всеми свеженькой, аккуратно причесанной в простом утреннем платье. Они с Никитой обменялись взглядами заговорщиков, и Вера едва заметно улыбнулась, опустив ресницы. И после... Ещё много-много лет Никита вспоминал ту пустую, залитую луной гостиную, стол с раскрытой на нём книгой, девочку с распущенной косой, закутанную в шаль, тёмные, пристальные, глядящие на него глаза, её приглушённый голос, серебристые узоры на окнах. Никогда и никому он не рассказал об этом. Но та ночь жила в сердце, как слова молитвы, как благословение родного человека, с которому любая беда становится легче. У Иверзневых Никита провел все рождественские каникулы, и к концу их совсем освоился в этом безалаберном, шумном доме, где все неистово любили друг друга. Он привык и к вечерним чтениям, когда так уютно было сидеть за столом с зеленой скатертью, Смотреть на лампу и слушать голос Марии Андреевны. И к прогулкам по Москве, и к совместным походам в церковь, и к шахматам со старшими братьями Иверзневыми, и к пирогам Егорны каждый размером с Сашин кулак, и к постоянным с утра до ночи приездам гостей. Последним Никиту представляли исключительно как лучшего математика корпуса, великолепного шахматиста, первого силача мишеньки так спокойно в корпусе под его покровительством. Сначала он смущался и пробовал возражать, но Мария Андреевна мягко и решительно пресекала эти поползновения. «Оставьте, это я лучше знаю». И в конце концов он перестал спорить. Когда каникулы закончились, Мария Андреевна отправила полковнику Закатову длиннейшее письмо, где восторженно распространялась о достоинствах и талантах его сына, и на правах родственницы просил разрешения забирать Никиту на все рождественские и летние каникулы и впредь. «Ведь дорога до Смоленска нынче так дорога, даже на своих, а нам это ничего не будет стоить, поверьте!» Никита не сомневался, что отец, привыкший все средства тратить на содержание Аркадия в полку, согласится. Так и вышло. Годы шли, один за другим. Поступил в Академию генштаб с блеском окончил ее, женился и зажил своей семьей в Петербурге Александр. Окончил корпус и отбыл в Варшаву, в расположении своего полка Петр. Миша все же сумел настоять на своем и за два года до выпуска из корпуса перевелся в гимназию с тем, чтобы потом поступить в университет. Марья Андреевна рыдала и сокрушалась, что не выполнила заветы покойного мужа. Всех сыновей отдать на военную службу. Но Петр потихоньку сказал Никите, что на самом деле маменька рада до смерти. Младший обожаемый сын останется при ней в Москве. Ей бы еще Верку навечно к своей юбке пришпилить, так и вовсе более ничего для счастья не надобно. Да какое там, сестрица у нас создание вольные и свободные. Вера все же окончила институт. Мать, убеждая ее, нажала на самые чувствительные струны дочкиной души, уверяя, что только после получения аттестата Вера сможет заниматься преподаванием. Аргумент был серьезный, и Вера смирилась. Она даже окончила дополнительный курс при институте, сдала экзамен на звание домашней учительницы, около полугода неплохо зарабатывала уроками, а потом мать приискала ей место гувернантки в доме графа Соловина в Подольске. Место было очень удачным, с платой около 60 рублей в месяц. Дочь Соловиных необходимо было подготовить в пансион, а сына в гимназию. Никита хорошо помнил Веру в день проводов, высокую, худенькую, с тяжелой короной из черных кос на голове, в строгом, без украшений платье, состоящем в воротничком, с тщательно скрываемым волнением в глубине темных глаз. «Вы будете писать мне, Никита?» Разумеется. Несмотря на обещание ни одного письма ей Никита так и не написал. Самому себе он объяснял это невозможностью скомпрометировать Веру перед сулывиными. Молодой девушке было неприлично получать письма от знакомых мужского пола, ведь что не говоря о родственником, Вере он не был. К тому же Никита подозревал, что Вера просто шутила прося его писать. За все шесть лет их знакомства между ними не было и намека на самый невинный флирт. Вера никогда не кокетничала с Никитой, обращаясь с ним совершенно так же, как с братьями, ровно, спокойно, чуть насмешливо, очень ласково. Никита был благодарен ей за это, но все же вид молодых людей, друзей Александра и Петра, постоянно бывавших в доме и вовсю ухаживавших за Верой, приводил его в тихое бешенство. Утешал или то, что мадемуазель Леверзнева держала себя с кавалерами крайне холодно, чем приводила в отчаяние мать. «Посмотрите, господа, на эту царицу Савскую. Она ж меня в гроб сведет. Да-да». «Чего вы, милая моя, дожидаетесь? Каких таких женихов небесных? Чем вам князь Шилкин не угодил? Ведь два месяца безвылазно в доме просиживал, до полуночи вставать не получалось. Уж могли бы мадемуазели придержать язычок свой давичи. Как вы его садить изволили? Полтаву написал не Лермонтов, а Пушкин. И стыдно студенту университета на пятом курсе этого не знать. А ты, милая, знаешь, что у него сто тысяч дохода только от московского имени? Это ему не дает права путать Лермонтова с Пушкиным? Господи всемилостивый, царицы небесный Егор, ну ты слышишь? Стонала мать, бессильно распластываясь по креслу и не замечая хихиканье старших сыновей. Видали вы такое? «Никогда Николаю Ордельонычу, покойнику, не прощу, что читать ее пристрастил. Вон что из чтения ты получается, замуж по-людски не пристроишь. А с твоей-то красотой уж куда какую знатную партию могла бы сделать. Кабы к этой красоте еще и разума золотник». «Я, мама, вам весьма недорого обхожусь», — безмятежно отвечала Вера, но Никита видел сухой блеск обиды в ее глазах. «Я с семнадцати лет зарабатываю на хлеб сама». Тем более, что место мною уже получено. И через месяц я полностью слезу с вашей шеи. Я вполне способна содержать себя самостоятельно. Это ты плохо, глупые, теряла терпение Мария Андреевна. Молода ты еще, душа моя, ничего в жизни не смыслишь. Все мужчин бронишь, мол, глупые, тираны, необразованные, а того не понимаешь, что других ты взять негде. Надо с этими как-то жить. Вовсе ты без мужчины, нашей сестре, счастья нет и воли нет. Так уж богом положено. Вот откажут тебя от места, что делать станешь? Обратно ко мне припрыгаешь. Хорошо, коли я еще жива буду. Да другое место выхлопотать тебе сумею, а коль нет. Годы-то идут. Вся красота твоя через пяток лет выйдет, и что тогда? Старая девка останется, гриб сушеный. С чего вы взяли, что мне откажут от места?» Надменно пожимала плечами Вера. «Слава Богу, обязанности мои мне известны. Учить детей я могу, терпения у меня достаточно. Чего ж больше?» «Молода ты еще, молодая и глупа», — с сердцем говорила мать. «Помяни мое слово. Как поймешь, что я права была, поздно будет локотки-то кусать. Постареешь и никому не понадобишься. Саша, Петя, как вам не стыдно? Что я смешного сказала? Лучше бы объяснили этой ослице Влаамовой, что мать истинную правду говорит». Маму права, Верка. Все мужчины Божьим повелением скотообразны. Скроив постное лицо, подтверждал Александр. Выбери наименьшего скота и выходи с Богом замуж. А уж мы постараемся, чтобы он не сильно тебя тиранил. Верно, я говорю, Закатов?» Никита терялся, краснел, молчал. Вера презрительно смотрела на братьев. Шелестя платьем, выходила вон из комнаты. Марья Андреевна возводила мученические глаза к портрету покойного мужа. Портрет виноват безмолвствовал. Никита окончил курс с высшими баллами и отличием по математическим наукам. С такими результатами он мог выбрать себе место службы в обеих столицах, но, понимая, что содержать себя в гвардейских полках на жалованье невозможно, а помощи ждать неоткуда, благоразумно определился в кавалерийский полк, стоявший в Малоярославце. Закатов написал об этом отцу, получил в ответ сухое поздравление, отеческое благословение повеление слушаться начальства и верно служить государю-императору и ни копейки денег. Положение было просто катастрофическим. Если прогонные деньги новоиспеченные подпоручики получали от корпуса, то обмундирование полагало сшить исключительно на собственные средства. Знавший о положении друга Миши, решился без его ведома обратиться к Александру. Штаб-сродмистр генерального штаба Иверзнев Немедленно прислал 300 рублей и грозное уведомление о том, что если Никита вздумает когда-нибудь возвращать старшему брату этот долг, они раздруживаются навсегда. Получив я послание, Никита чуть было не убил подловый Мишку, но не принять денег от Александра теперь уже не мог. Он знал, что Иверзневы на такие всплески гордыни обижаются раз и навсегда. «Еще 50 рублей». Столько же, сколько собственному сыну в день поступления в университет дала ему Марья Андреевна. И двадцатилетний Никита чуть не расплакался, прижавшись к ее теплой мягкой руке, так знакомо пахнущей пирогами и доннику. «Я никогда, никогда не смогу отблагодарить вас за все, что вы сделали для меня!» С трудом запинаясь на каждом слове, выговорил он. «Вашу семью мне Бог послал, хоть он свидетель я ничем в своей жизни не заслужил. «И полно, мальчик мой!» Ласковая рука госпожи Иверзневой привычно гладила его по голове. «Я сама счастлива, что вы вошли в наш дом. Вы такой же мой сын, как Миша, Петя, Саша. Помните, вас всегда здесь ждут. И пишите непременно. Я жду от вас вестей сразу же, как устроитесь на новом месте. Не забудьте. Обещаете?» «Обещаю». И Никита действительно писал ей, как писал бы матери, если бы она у него была. Писала Мишей Петру и Александру, получала в ответ их смешные бодрые письма с уморительными описаниями бурь и штилей житейских. Унывать братья и верзневы категорически не умели. Вера не писала ему никогда, и Никиту это ничуть не удивляло. Изредка в письмах братьев проскальзывало несколько строк о том, что Вера здорова, по-прежнему сидит в гувернантках, наезжает иногда к матери и упорно не выходит замуж. Последний факт неизменно поднимал под поручику закатого настроения, но почему, он и сам не знал и не задумывался об этом.